Глава двадцать седьмая. Джоанна. В Париж мы прилетели рано утром. Солнце только начало появляться из-за горизонта. Машина подвезла нас к крыльцу у фамильного особняка Морель. Я уставилась на дом, в котором провела часть своего детства. Двухэтажный, кирпичный. Светлая облицовка кое-где стерлась и потемнела. В этом году придется ремонтировать. У входа четыре пары квадратных колонн, которые поддерживают козырёк и огромный балкон. Когда-то давно я спрашивала у бабушки, зачем им такой огромный дом. Она рассказала, что всегда мечтала о большой семье, не хотела, чтобы её дети и внуки разъезжались. В результате в доме жили бабушка, мама с Саймоном и штат-прислуги. «У крыльца нас встретила Падма» управляющая домом, который работает здесь, сколько я себя помню, и Оливер, ее сын. «Джоанна?» — Конрад. — улыбнулась она. «Рада вас видеть. Оливер доставит ваш багаж. В комнаты». Я приветственно кивнула Оливеру, но ему показалось этого мало, потому что в следующую секунду он подлетел ко мне, сгреб в охапку, приподнимая над землей, и сказал парочку дежурных фраз на французском. Оливер был на год младше меня. В детстве мы часто играли вместе и творили разные шалости в стенах поместья. Мой первый поцелуй случился в 10 лет с этим кудрявым, темноволосым мальчишкой. Но Блэйку не обязательно об этом знать, ведь Оливер больше не щуплый малыш, а высокий и крепкий молодой парень. Всё с теми же кудрями и хитрыми карими глазами. Лет пять назад Падма рассказывала, что её Олли... Был влюблён в меня с самого детства. Надеюсь, он нашёл себе кого-нибудь, кто может предложить ему больше, чем дружбу. «Как дела, малышка Джо-Джо?» — спросил он на английском с заметным акцентом. «Малышка, я старше тебя на год, малыш Олли». Он отстранился с широкой улыбкой. «Как скажешь». «Значит, ты решил остаться в поместье?» — с интересом спросила я. Оливер покачал головой. «Я приехал на выходные проведать семью». «Завтра возвращаюсь домой. Мы с моей девушкой держим небольшой этнический индийский магазинчик в городе». «Магазинчик? Очень интересно. И у Оливера есть девушка». Обогнув меня вперёд, выдвинулся человек, о присутствии которого я на несколько секунд забыла. Оли сразу же протянул ему руку. «Оливер?» «Блейк», — холодно представился Джефферсон. Они пожали руки. Улыбка на лице Оли стала угасать. «Ого! Сильное рукопожатие!» — криво усмехнулся мой друг детства. Взгляд Падмы остановился на Блейке, и она аккуратно спросила. «А вы?» «Я парень Джоанне. Блейк — мой друг». Мы сказали это одновременно. Оля отстранился и поднялся на ступеньку выше, останавливаясь рядом с матерью и с интересом разглядывая Джефферсона. Падму удивилась, но никак не прокомментировала эту странную ситуацию. Блэйк коротко взглянул на меня. По его напряженному лбу я поняла, что он чем-то недоволен. «В чем дело? Разве мы не друзья? Я же не обманула Падму и Оли». «Да, я друг Джоанны», — согласился он и протянул руку для приветствия Падме. На губах его заиграла фальшивая улыбка. Наблюдая за всем этим, я поняла, что Джефферсону лучше не иметь в своем арсенале не настоящих улыбок. Все они похожи на угрожающий оскал и могут пугать людей. Оливер подхватил чемоданы. Блэйк, поздоровавшись, отошел немного в сторону, а Конрад, не проронив ни слова, вошел в дом. «Что это с ним?» — без интереса спросила Падма. Я лишь махнула рукой и подошла к женщине, обнимая ее. «Ничего, его обычный день». Падма по-матерински прижала меня к себе. Моего лица коснулись её длинные чёрные волосы. Нос защекотал от запаха зелёной травы и мёда. Почувствовав такой знакомый аромат, я с наслаждением прикрыла глаза. Падма всегда была добра ко мне. Если остальные уделяли больше внимания Конраду, она предпочитала меня. Падма всегда мечтала о дочери, однако с этим у них с мужем не получилось. Поэтому она относилась ко мне как к родной. К тому же Падма... Не любила капризных детей и ворчливых взрослых. А Конрад был очень капризным ребёнком и очень ворчливым взрослым. «Прекрасно выглядишь», — с улыбкой сказала она, оглядывая меня с ног до головы. «Ты тоже, Падма». Она пригладила своё васильковое хлопковое платье и, подхватив меня под руку, направилась в дом. Падма даже в свои пятьдесят была настоящей красоткой, обладая полной фигурой... Она умело подчеркивала все свои достоинства. Ее волосы всегда блестели, а лицо, усыпанное морщинами, не покидали румянец и сияние. Падма была дочкой индийских эмигрантов. Когда я была маленькой, она рассказывала мне огромное количество историй о своем детстве в Индии. Они были и веселыми, и грустными, но все без исключения интересными. Падма и её семья были нам практически как родные. Бабушка относилась к ней как к дочери, а не как к работнице. Мы прошли в огромный светлый холл. Прямо передо мной раскинулась лестница, ведущая на второй этаж. По правую руку от меня располагалась гостиная, по левую — кухня. Падма меня на кухню. «Симпатичный», — сказала она. Я оглянулась и остановила взгляд на Блейке, который без интереса рассматривал дизайн дома. «Следуя за нами. Даже красивый, но взгляд уж больно суровый. Да, но не суди о нём лишь по его взгляду. Не имеет такой привычки, ты знаешь». Мы вошли в просторную кухню, и я практически мгновенно заметила Валентина, повара нашей семьи и мужа Падмы. «Вэл!» — крикнула я, чтобы за шумом вытяжки он точно смог услышать нас. Мужчина обернулся. «Неужто маленькая мисс морель решила наконец навестить свою семью?» «Мисс Моррель». От этого прозвища в душе разлилась теплота. Вэлл всегда называл меня так, когда был недоволен моим поведением или делал вид, что недоволен. «Рада тебя видеть». «Я тоже рад», — улыбнулся повар мне в ответ. «С любезностями потом. Все уже собрались в столовой. Пора завтракать», — скомандовала Падма. «Стоило нам преодолеть порог комнаты». Я заметила бабушку. Она стояла у дубового стола, выкрашенного в белый цвет, и наливала себе из графина сок. Как только и графин и стакан оказались на столе, я бросилась к ней и крепко обняла. «Джоанна! Рада, наконец, тебя видеть!» Засмеялась она. Бабушка не изменилась. Седые, словно серебро волосы, длиною до плеч, как всегда, аккуратно уложены. На ней был скромный костюм сливочного цвета, Я уткнулась носом в её плечо и почувствовала неизменный запах хлопка и перечно-жасминового мыла. Бабушка никогда не носила синтетику. Она говорила, что это убивает нашу кожу. «Я не думала, что вы приедете так скоро. Разве помолвка не должна была растянуться на весь уикенд?» — спросила бабушка. «Случилось непредвиденное обстоятельство», — тихо пояснила я. Бабушка кивнула, поняла, что что-то случилось, но не стала настаивать на сиюминутном пояснении. Я протянула руку за спину и схватилась за Блейка, вытягивая его вперёд. «Моя бабушка, Сарая. А это Блейк, мой... друг». Оборвал он меня и, подхватив бабушкино запястье, оставил лёгкий поцелуй на тыльной стороне её руки. Стало ясно, что он обиделся за то, что ранее я представила его как своего друга, Но Блейк не понимал, что тем самым я ограждаю его от нескончаемого потока неудобных вопросов моих родных. И бабушка, и мама очень любопытные. Они чью угодно душу вытрясут и будут задавать самые нетактичные вопросы. Уверена, что бабушка первым делом спросила бы, когда состоится наша с Блейком свадьба. Очень приятно познакомиться, молодой человек. Помимо нас в комнате были две молодые девушки. Они готовили стол к завтраку и расставляли на него блюда. Мой живот заурчал. Стоило почувствовать запах испечённых Вэлом круассанов и свежесваренного кофе. Хотя на кофе я сегодня не рассчитываю. Вэл знал о моей любви к зелёному чаю с клубникой и мелиссой. Очень надеюсь, он его приготовит. В столовую вошёл Конрад, а следом за ним — мама и Саймон. Я слабо улыбнулась, чувствуя одновременно радость и вину. Говорить с мамой всегда было тяжело, но предстоящий разговор, да ещё и не по телефону, мог и вовсе стать испытанием. Заметив моё настроение, мама тихо вздохнула и с мягкой улыбкой сказала, «Такое ощущение, что ты не рада быть здесь». Выражение её лица было приветливым и немного дразнящим. на ней были бледно-голубые, свободные джинсы и бежевый кашемировый свитер. Лаура осветлила волосы сильнее обычного, укоротила их до линии челюсти и, казалось, помолодела на пять лет. Преодолев разделяющее нас расстояние, я обняла маму. «Неправда, мне не терпелось вас увидеть», сказала я, выпуская маму из объятий и обнимая отчима. «Простите, что об изменении планов предупредили так поздно». «Всё в порядке, рады вам в любое время», ответил отчим, отстраняясь. Конрад... Наплевав на правила этикета, уселся за стол и принялся завтракать, когда все остальные ещё стояли. «Джо, джо представишь нам своего спутника?» — спросила мама. Блэк вышел из-за моей спины и протянул руку отчему для рукопожатия. «Меня зовут Блэк Джефферсон», — представился он, с обескураживающей улыбкой, глядя сначала на Саймона, затем на маму. «Мы с Джоанной друзья!» Второй рукой он накрыл мою талию и по-хозяйски сжал её, позволяя всем в этой комнате понять, что мы совсем не друзья. Я прибью его, как только представится такая возможность. «Джефферсон? Тот самый Джефферсон?» — переспросил Саймон. Блейк покачал головой. «Думаю, тот самый Джефферсон — это мой отец. Я просто Блейк». Мама пробежала взглядом по руке Блейка на моей талии, и в её глазах возникло любопытство. Однако, как и бабушка, она предпочла не задавать лишних вопросов, а пригласила нас за стол. Первые десять минут, пока все присутствующие разговаривали на отстранённые темы, я в основном была занята своей тарелкой и её содержимым. Я обожала круассаны, а сегодня их было в избытке. «А как вы с блейком познакомились?» В момент затянувшейся паузы спросила мама. Я подняла взгляд и заметила, что лица всех присутствующих обращены на меня. А присутствующих было немало, ведь бабушка пригласила присоединиться к нам Вэлла, Падму и их сына Оливера. Год назад мы встретились в ресторане «Хэтфилд». Спокойно сказал Блейк, сидящий рядом, ведь я молчала, так и не придумав, как преподнести историю нашего знакомства. И сразу подружились? Я взглянула на Конрада и заметила его недовольное лицо. Он знал, что мы познакомились не в ресторане, и о ситуации в клубе тоже знал. «Да, сразу сошлись характерами», — усмехнулся Блейк. «С моей дочерью трудно не поладить. Джоанна всегда отличалась спокойным нравом». Я закатила глаза. «Спокойный нрав совсем не про меня, и взгляд Блейка отчётливо говорил об этом. Просто я всегда старалась не расстраивать родителей, чтобы меня любили, как Конрада. Она была прилежной ученицей, послушной, самая настоящая умница. Я так горжусь тем, как воспитала её». Внутри возникло очень гадкое ощущение. После развода мама занялась своей жизнью. Мы с братом ни в чём не нуждались, но маму видели редко. Они с Саймоном часто путешествовали и оставляли нас с няньками, поэтому её заслуги в моей прилежности не было. Я злилась и чувствовала себя в ловушке, потому что понимала, если я озвучу свои мысли, не найду поддержки. Мне нужно подышать свежим воздухом. Полёт, должно быть, отразился на моём самочувствии. Не дожидаясь ответа, я встала и покинула столовую. Двери захлопнулись за спиной, оставляя меня одну в небольшом помещении, ведущем на задний двор. Упершись руками в подоконник, я сделала глубокий вдох и постаралась расслабиться. Моя нервная система была перегружена. «Малышка Джо-Джо!» — послышался голос Блейка за спиной. Он назвал меня так же, как и Оливер, ранее. По моим рукам побежали мурашки. Я обернулась, встречая его лукавый взгляд. «Ревнуешь?» Блейк пожал плечами. «Если скажу, что мне было безразлично, то солгу. У тебя нет повода для ревности?» «Я знаю. Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Просто немного закружилась голова», — соврала я. «В последнее время я плохо переношу перелеты». Блейк покачал головой и подошел ближе. «Я знаю, почему ты ушла. Слова твоей матери...» «Все не так». — оборвала его я. — Пожалуйста, не нужно делать вид, словно понимаешь меня. Но я понимаю лучше, чем любой в этом мире. Мы слишком с тобой похожи. К моим щекам прилил жар, и, чтобы остудить их, я обхватила лицо холодными руками. — Нет, мы не похожи. Он высокомерный и считает, что имеет право судить людей. Я не такая. Аккуратно убрав мои руки, Блейк расположил на их месте свои. — Похожи вспыльчивые, бежим от проблемы, не хотим признавать очевидных вещей. Как и большинство людей, но не равней меня с собой, мы не похожи. Мне нужно было вбить себе это в голову, ведь если мы действительно были похожи с ним, то это давало нам шанс на то, чтобы быть вместе, и лишь заставляло меня поверить, что Блэйк этим шансом воспользуется. Но реальность такова, что он даже не обратит внимания на этот шанс. похоже Нет. «Я не высокомерна и не заносчива». «Ещё как высокомерна и заносчива. Я помню тот вечер в ресторане. Твой день рождения». «Когда правда вскрылась, ты хорошо держалась, словно королева». Я хотела возразить, но он не дал мне вставить слово. «Даже не отрицай. Я не говорю, что тебе нравится быть лгуньей, но когда тебя разоблачили, и все они, Кайл, Майя, Одри уставились на тебя в полном недоумении», «Я заметил в твоих глазах азарт и наслаждение». «Ты перепутал. Это было облегчение». «Нет, это было именно наслаждение. Ты была довольна, ощущала превосходство над ними, в частности, над Одри. Может, ты просто сама не замечаешь этого, но Джоанна, ты такая же, как я». «Мог ли Блейк быть прав? Иногда я со многими себя сравниваю, выделяя преимущество перед другими, чтобы почувствовать силу, Но разве это не то, что делает каждый в мире? Это природа. Самый сильный всегда будет в безопасности. Возможно, ты прав, но облегчение в моём взгляде, было больше, чем наслаждение превосходства Я была рада, что они, наконец, перестали изображать из себя павлинов. А в случае с Одри, мне действительно хотелось обставить её. Но финансовое положение я никогда не причисляла к преимуществам. и Я никогда не гордилась тем, что родилась в богатой семье, потому что это не моя заслуга. «В остальном мы с тобой разные, Блейк. Мы с тобой дети, родителям которых по разным причинам не было до них дела. И тут я тоже была вынуждена согласиться с ним, но этого недостаточно. Оба гордые, оба... Всё, я поняла, мы похожие не нужно продолжать». «Оба нетерпеливые и не умеем слушать», — усмехнулся Джефферсон. Его руки опустились ниже, поглаживая мою шею и плечи. Я понимала, что иногда бываю занозой в заднице, например, как сейчас, и привыкла, что после этого следует определенная реакция. Я была готова, что Блейк взорвется, но он этого не сделал. Он продолжал с нежностью и спокойствием смотреть на меня и поглаживать мои руки. Это был идеальный момент, чтобы все расставить по местам. «Блейк, ты не должен игнорировать мое мнение», — спокойно сказала я. «Я, как никто другой, уважаю твое мнение». не заметила «Зачем было показательно обхватывать мою талию? Потому что я считаю нас чем-то большим, чем просто друзьями, а ты делаешь вид, будто мы с тобой два часа назад в парке столкнулись». Это была забота. Моя мама принялась бы расспрашивать тебя, и бабушка не отставала бы. Пойми, ты для них как новый экспонат в музее. Я не желала подвергать тебя допросу. «А ты не думала, что я мог хотеть этого допроса?» — вдруг спросил он, вводя меня в ступор. «Не думаю, что это было бы приятно». Блэйк тяжело выдохнул. «Пожалуйста, малышка Джо-Джо, в следующий раз, прежде чем решать за меня, просто спроси. Я же не кусаюсь». «Ну, я бы поспорила». Мне не удалось скрыть ухмылки. Блэйк несколько секунд смотрел на меня серьезным опаляющим щеки взглядом, но затем сдался, и на соблазнительных губах показалась улыбка. Мне захотелось коснуться его смеющихся губ. И я не стала отказывать себе в этом